За шесть часов я совершил массу интересных мероприятий по сокращенной программе. Прямо в пабе познакомился с незнакомой девушкой. Ходи чего, получил по физиономии от ее предполагаемого кавалера, а кавалер получил по физиономии от меня. Кавалера выставил вышибала, а я увез девушку, не слушая ее романтических возражений на квартиру Камача. Там я всячески ее... э Развлекал. п о д в ы в а е т счастья до 6.50 утра. Ровно в 7.20 я прорвался через терминал в космопорту, на ходу стягивая презерватив, и головой вперед нырнул в к о с и о п е ю где немедленно умер, прилипнув чубом п е р е б о р к и Отдых удался. Кадет умеет сжимать время. Жизнь, потому что такая скоростная. В 9.00 я стоял в инструктажной, в комбинезоне и в полной коме. Щеки ввалившиеся, кожа белая с прозеленью, глаза мертвые. «Выглядите отдохнувшим, Андрей», — польстил мне Роблес. «Ага». Помимо полудохлого бывшего кадета и начальства, в инструктажной обнаружился Тойва Тосанин. Он сидел нога на ногу и был омерзительно свеж. «Я прошу прощения, что прервал вашу в а к а ц и ю Обстоятельства требуют». Отпуск вам будет возмещен на ваш выбор, или в денежном эквиваленте, или догуляете потом. А теперь к делу. Вы оба наши лучшие пилоты. К сожалению, Камача Сантуша нам вызвать не удалось. Еще бы удалось, подумал я. Камача коммуникатор не просто заблокировал. Он его показательно забыл дома. Поэтому вам будет поручена работа, о которой многие пилоты могут только мечтать. «Возможно, вам приходилось слышать об астероидном скоплении АД-112?» «Не припомню», — ответил т о й в а и улыбался. «Вот именно. Роблесу удалось улыбнуться еще шире, чем Тосанин. Наша служба безопасности работает безукоризненно. Вы не услышали бы о нем никогда, если бы не допуск степени «Б», к о т о р ы й вы сегодня получаете». Скопление АД-112 было разведано совсем недавно. Это одна из подлинных золотых россыпей, на которую удается наткнуться раз в три года. Едва ли не каждый второй астероид скопления содержит х р и з о л и н Причем содержание х р и з о л и н о в о й руды в некоторых астероидах достигает баснословной цифры в 30%. «Фантастика!» – восхитился я – не спеша сообщить начальству, что очень даже слышал то же самое, без всяких допусков, от простого и скромного б а р м е н а Фурдика. «Факт, фантастика», — согласился Тосанин. «Нет, друзья мои, реальность. И эта реальность принадлежит нам. С такими золотыми р о с с ы п а м и свои методы работы. Мы взрываем все мусорные астероиды, а потом специальные буксиры компактифицируют астероидный рой и транспортируют его на орбитальный завод д а б е г а л ь Сегодня вашей задачей станет уничтожение мусорных астероидов. Для этих целей на ваши флугеры будут подвешены сверхмощные пушки модели «Дона Анна», стреляющие калифорниевыми снарядами. Ого! Калифорниевые бычи! Да где? В частной лавочке! Я даже проснулся! но ведь это же оружие массового поражения оно запрещено всеми конвенциями воскликнул я перебив начальника а ндрей не будь ребенком не приминул ставить т о й в а т о с а н и н справедливое замечание поясняю мы используем эти пушки исключительно в производственных целях в абсолютно безжизненных районах А нельзя ли поинтересоваться сеньорроблис Откуда в d i р такое оружие? Тактическими ядерными средствами в мирное время оснащены только звездолеты четырех ударных флотов. Да и там подобное оружие хранится в спецпогребах под печатями. Это разработка концерна по заказу как раз в о й н ф л о т а Пушки не прошли приемку, и весь наличный арсенал из четырех экспериментальных орудий был переправлен сюда, на Тьера Фуэго. Концерн умеет считать деньги. р о б л и с взглянул на часы. Время инструктажа вышло. Не будем больше тратить кислород. За работу. Вылет назначен на 15.00. Пока техники готовят флугеры, вы, Андрей, успеете отоспаться. Вам это нужно, ха-ха-ха. Да, никогда бы не подумал, что доведется держать в руках подобную мощь. И не в родном в о й н ф л о т е а в частной конторе на галактических задворках. Хорош порядочек, нечего сказать. Куда только совет директоров смотрит. Ведь бардак же. Да не просто бардак, государственное преступление. Как прикажете квалифицировать бесконтрольное распространение ядерного оружия? Но теперь-то что? Нам приказали, мы полетели. Надо взорвать астероид. Взорвем, никаких проблем. А вот отоспаться толком не удалось. Слишком много адреналина, эндорфина и прочих радостных гормонов. К 14.30 я уже находился на палубе б э и д р у ч и л полетный план, периодически отбиваясь от Пьера, который норовил всучить мне косячок для успокоения нервов. Не хватало еще раз кумариться перед применением ядерных боеприпасов. Да, что у нас тут? — Ага. АД-112, квадрат... Так, это ясно. Паром довезет. — А что у нас полетной нагрузки? Термин н э к с п е р и м е н т а л ь н о й артиллерийская установка CFC-210 Донна Анна» не внушал мне ни малейшего доверия. И я решил позвать Валье, урода технического. — Слушай, Пьер, нет, насчет косячка я не передумал. Ты мне вот что скажи их. «Агрегат под брюхом моего Хагена, вот эта донна Анна, она как, что? Ты же ее монтировал, тестировал. Твое мнение». «Что конкретно тебя интересует, Андрей?» — уныло прогундосил он, окончательно уразумев, что раскуриться в компании ему не светит. «Да только и одно, она вообще выстрелит. Степень надежности». «Брат, это опытный образец, этим все сказано». Мое мнение такое. Стрельбовые агрегаты, система наведения, основные электронные узлы в норме. А вот система перезарядки может полететь в любой момент. Калибр серьезный, 210 мм. Отдача будь здоров, да и откатник-компенсатор тоже. У ствола короткий ход, а маятникова система возврата доверия не внушает. После срабатывания компенсатора казенник запросто переклинит. «Вывод такой. Пушка поломалась, лети на паром. Там тебе все починят. В Походе, я думаю, реанимация больного невозможна». «Вот так». «Спасибо, Пьер, обрадовал. Можешь же быть серьезным, когда хочешь». «Ну, брат, я хоть и у курок, а в деле секу. Или с чего это я такой борзый?» «Ладно, бывай, брат. Пойду работать». Он ушел, а я занялся обозрением Хагена борт номер 151. После конверсии в ядерную канонерку флугер являл собой п р е д и в н о е зрелище. Между удлиненными посадочными опорами было смонтировано нечто, напоминающее револьвер с двумя барабанами по бокам ствола. Упрощенно, конечно, но похоже. Барабаны крепились под крыльевым пилоном. Между ними помещался ш е б о в и д н ы й корпус узнаваемым соплом откатника сзади. Надо полагать энергетическая установка, емкости боепитания, агрегаты наведения и так далее. Примерно от середины центроплана начиналась ствольная коробка и заканчивалась она метра на 3 за носом флугера. Если прикинуть габариты, углы наведения колебались в створе градусов 20 по горизонтали и 30 по вертикали, считая о д н и щ е Да, не удивляюсь, что сей артиллерийский динозавр не понравился воинфлоту, организации маниакально практичной. Как с этим чучелом летать в атмосфере? И чем отбиваться в случае Ахтунга? Матюгами? Все вооружение, кроме кормовой башни, было демонтировано ради калифорниевого монстра. И на том спасибо. Словом, цирк. Весело нет слов. Весело было на всей ангарной палубе «Б». Многолюдно и весело. Надо понимать, что такое ангарная палуба крупной орбитальной базы. Площадка в 16 футбольных полей, которые через капитальную переборку Примыкают ангары, ремонтные мастерские, оперативные склады, парковка техники, о б с л у ж и в а н и я раздевалки и прочая подсобка. В данный момент переборочные ворота были подняты, что увеличивало необъятность раза в два. То есть создать заметную толчую на палубе было затруднительно. Но вот ведь можно, оказывается. В конце палубы стояли под разгрузкой пять а н д р о м е д Из четырех тащили опечатанные контейнеры внушительных размеров. Транспортеры-погрузчики ползали из ангара и обратно. Вокруг них суетилась толпа техников, среди которых выделялся сеньор Пантохе Дель Рио, начальник технической службы всего концерна. И еще куча пиджаков, которых в такой концентрации на палубе я не видел ни разу. Все были напряжены, злы и озадачены. Контейнеры были мне хорошо знакомы. Стандартная заводская упаковка флугеров под сборку. Плюс запчасти и комплектующие. На каждом красовался целый иконостас. Логотип DIR, герб UAD, герб ON. Рядом с каждым ящиком вышагивали по четыре подтянутых молодых человека в костюмах. Да что за китайские церемонии! Но тут я рассмотрел... Да-да! Родной герб в о й н ф л о т а И почти не удивился, когда из Пятой Андромеды посыпался, грохоча армированными подошвами, взвод бойцов полной экипировки. Да не Ирмандада какая-нибудь, настоящий флотский о с н а з т Тяжелые бронескафандры Валдай, разгрузки со штатной выкладкой, нарвалы, красота. Мой острый взгляд углядел сразу двух лейтенантов, хотя на взвод хватило бы и одного. а также капитана и чудо-чудное целого подполковника. Настоящее звездное небо, а шея болит. Что творится в нашем захолустье, товарищи? И я побрел выяснять. И наткнулся на корректного молодого человека, появившегося буквально из ниоткуда. «Простите, вам дальше нельзя», — сказал корректный с чистейшим московским акцентом. «Что происходит, уважаемый?» Я тут на работе вообще-то, мне пройти надо. Простите, не ваш уровень допуска. Да я, собственно... Вернитесь, пожалуйста, на место и занимайтесь своими делами. Вот так поговорили. Из миллиардов разумных существ в галактике общаться подобным образом умеет лишь один подвид. Сотрудники оперативных отделов ГАП «Я не я буду». От бесплодной аналитики меня спас вызов коммуникатора. На взлет. «Тамбур герметизирован», — сообщил робот-автомат. «Начинается подача на катапульту. Шлюз герметизирован. Идет откачка атмосферы. До готовности 5, 4, 3, 2, 0. Внимание, шлюзовая камера открывается. Контакт с забортным пространством». Я не слышал, как урчат сервоприводы, но видел, как в зубастую пасть шлюзовых ворот втекает черное небо. Катапульта готова. На старт. Где-то под палубой взвыли трансформаторы, катушки приняли ток, и на меня прыгнули звезды. Я отдал отводной импульс. Тьера Фуэго стремительно уплывала назад, вместе со всеми ее тайнами, молодыми людьми из ГАП, лодским осназом, д е м а р о щ е н н о й дурью Пьера Валье и с е н ь о р о м р о б л и с о м Я в космосе вместе с Донной Анной и шестью десятками калифорниевых 210-миллиметровых снарядов по 5 мегатонн каждый. Кстати, на всякий случай мы с т о с а н и н ы м нацепили необычные саламандры, а настоящие боевые бронескафандры с основательной радиационной защитой. Будь мы в российском в о е н ф л о т е нам дали бы граниты. но концерн а нормальных новых бронескафандрах экономил. То есть граниты на всякий случай имелись, но выдавали их далеко не всем и по какому-то прихотливому графику. В итоге я пользовался архаичным скафандром неопознаваемого азиатского производителя. По-моему, из фондов Пекинского музея космонавтики. Мы с Валье в свое время старательно извели полустершиеся иероглифы, которыми был украшен шлем. и нарисовали российский триколор. Для доходчивости я еще написал на шлеме «Россия». Знаете, шутки шутками, а в такой глухомане, как тримезианский пояс, подобная однозначность в идентификации может запросто жизнь спасти. Не приведи Господь будет дрейфовать моя контуженная тушка в скафандре по орбите. Найдут меня трапперы. Так к русскому будет совсем другое отношение. чем, положим, гражданину н е п о на Океании или той же директории Азии. Мы садились на паром первыми, поэтому смогли обозреть весь зоопарк, вышедший на охоту за астероидами, только после прилета к АД-112. Эскорт нам выделили знатный. 4 Хагена с шестью сверхмощными ракетами ПКО, донор-шлаг под плоскостями у каждого. Ягуар с соколом для ближнего прикрытия, и на всякий случай два к а н о н и н ш и ф а те самые андромеды с монструозными лазерными башнями. Вообще-то их превратили в настоящие летающие батареи, а заодно в рекламный стенд военно-космических вооружений ЕД, европейской директории. Со сверхштатных к р ы л е в ы х пилонов грозили миру по четыре французских мартеля и 4 германских ягд-хунда, а под брюхом покоились пары доноршлагов. Все новейшее, мощнейшее, дорогущее. За калифорниевые пушки боялись. Если их вдруг у нас отнимут, концерну D.I.R. нелегко придется. Прямо скажем, кое-кого не то что на пожизненное, могут и в расход. — Румянцев, ты просто полюбуйся! — воскликнул Тойва на своем неподражаемом русском. — Вот это да! Каких чудовищ послали с нами! «Ты бы на себя со стороны поглядел», — ответил я. «Наши Аннушки, вот натуральные чудовища». «Это-то да, так, без дураков». «Парни, вы начинайте бы, наверное. Вам надо уничтожить расстрелянием по 50 как это, гарбич, мусорных астероидов». Этот голос и этот акцент не узнать было невозможно. «Данкан, ты ли это?» «Так, я есть». «Пилотировать Горыныч, да». «Андрей, давай уже полетели. Работа не волк, не пристрелишь». Тосанин а п я т ь не п о д р а ж а е м Но он прав. Нам было очень пора. Полсотни каменюк за смену. Рехнуться можно. «Удачи, ребята. Паром ждет здесь для н а д о б н о с т ь ремонта. Истребители «Ягуар» «Сокол» патрулируют здесь тоже. х Агина и Канонин шифы с вами».